«Но если Господь за нас, — начала было Каталина, — тихо!» — остановила ее мать. «Пусть рыцарь делает свое дело. Господь свое, я свое!» — и закрыла глаза в молитве. Тогда Каталина потянула за рукав Исабель. «Послушай, ежели он под защитой Господа, то как же он может быть в опасности?» Господь посылает испытания, чтобы испытать нас. Те, кого Господь любит больше всех, больше всех и страдают. Мне ли этого не знать? Мне, потерявшей единственную любовь в своей жизни. Да и ты это знаешь. Вспомни Иова, Каталина. — Тогда как же мы победим? — удивилась девочка. — Если это так, то раз Господь любит Мадры... «Значит, он пошлет ей худшие испытания, и как же мы тогда победим?» «Тихо!» — угомонила их мать. «Смотрите и молитесь всем сердцем!» Противники выстроились рядами друг против друга, готовые вступить в бой. Испанские гвардейцы против отряда арабских конников. Великан Тарфе выступил вперед на своем черном строевом коне — на кончике черного блестящего хвоста которого болталось что-то белое. Испанцы, стоявшие в первом ряду, взвыли от возмущения, распознав, что это такое. То была та самая дощечка с надписью «Аве Мария», которую Дон Эрнандо пригвоздил рукояткой кинжала к воротам гранатской мечети. Самым оскорбительным образом... Тарфе привязал дощечку к хвосту своего коня и теперь ездил взад-вперед перед рядами христиан, довольно ухмыляясь всякий раз, как они взвывали от ярости. Делавега поскакал к маленькому оливкову деревцу, росшему рядом с домом, на крыше которого находились королева с принцессами. Со всех сторон дом был плотно окружен гвардейцами охраны. У деревца рыцарь осадил коня, снял свой шлем и посмотрел на королеву. Курчавые волосы его были черны, лицо сверкало каплями пота, темные глаза горели гневом. — Ваше Величество, прошу позволения ответить на вызов. — Вступайте с Богом, Делавега, — не дрогнув, ответила королева. «Великан убьет его!» — пробормотала Каталина, крепко вцепившись в руку матери. «Да свершится воля Господня!» — ровным голосом ответила Изабелла и прикрыла свои голубые глаза, чтобы сосредоточиться на молитве. «Мадры! Государыня! Он же великан! Он убьет нашего рыцаря!» Королева, вздохнув, опустила взгляд... на разгоревшееся волнением лицо, готовой заплакать дочки. «Будет так, как хочет Господь», — твердо сказала она. «А нам остается только верить, что мы исполняем его волю. Иногда бывает трудно понять происходящее, но если ты неуклонно следуешь ему, никогда не сделаешь того, что идет вразрез с честью. Запомни это, Каталина». Победим мы в этом поединке или проиграем — значения не имеет. Мы — солдаты Христа, и ты — солдат Христа. Эта битва — битва Господня. Он пошлет нам победу, не сегодня, так завтра. И кто бы ни победил сегодня, мы не сомневаемся, что в любом случае победит Господь, и мы вместе с Ним. Но де ла вега, дрожа нижней губкой, возразила принцесса, «Никто не знает, угодно ли Господу сегодня прибрать его к себе», — спокойно сказала королева. «Нам должно молиться за него». Хуана скорчила рожицу, глядя на сестру, но когда мать вновь преклонила колени, девочки взялись за руки, утешая друг друга. Исабель, самая старшая, и Мария опустились рядом. Сквозь прикрытые ресницы они смотрели на равнину, где гнедой жеребец Лавейги горцевал перед рядами испанцев, тогда как перед сарацинами гордо выступал черный конь Мавра. Королева не открывала глаз и была так погружена в молитву, что даже не слышала, как противники заняли исходную позицию, опустили забрала и изготовили копья к бою.